Глава четвёртая. Нотариус четко дал понять, почему помогает. Он знал владельца кольца. С быстротой молнии пролетели мысли. «Его что-то связывает с моим спасителем? Или Константин настолько популярная здесь личность? И первое, и второе не очень хорошо. Долг платежом красен, и что попросит замен, неизвестно. Но помощь профессионала сейчас как нельзя кстати. Отказываться от нее глупо». Промолчав, я улыбнулась Дмитрию Александровичу, Под убийственно злым взглядом бывшая пекунша взяла со стола конверт с картами и мобильным и вышла из кухни. Подойдя к двери в комнату Пети, осторожно ее открыла. Крупную фигуру няни увидела сразу же. Женщина стояла с ребенком на руках у окна и ласково воркуя что-то показывала на дереве. Я бегло смотрела потертые обои, убогую обстановку. Здесь стояло три узких кровати, три тумбочки и допотопный шкаф. Фактически это номер на троих гостей а для ребенка по сути, нет ничего, кроме растерянного на полу голубого покрывала да лежащих на нем ярких игрушек. Неожиданно поняла, почему малыш живет в этой комнате, а не в няниной. Банально больше места для игр. Но почему моя предшественница не отдала им свою комнату, думать даже не хотелось? Неодобрительно качнув головой, заметила вопросительный взгляд женщины. «Сейчас ненадолго уеду», — сообщила ей. «Сегодня мы возвращаемся в наш дом». Начинайте собирать вещи, как вернусь, помогу». Глаза няни подозрительно заблестели. Быстро справившись с эмоциями, она деловито пообещала. «Госпожа, вы не тревожьтесь, я мигом справлюсь. Понадобится часа два, не больше. Вещей-то у нас мало». Отвернувшись, пожилая женщина тепло улыбнулась ребенку, принявшемуся сосредоточенно вытаскивать гребень из ее волос. Затем, аккуратно отцепив пальчики Пети, посадила мальчика на покрывало. Малыш тотчас же занялся желтым грузовиком. У меня же оставалось еще пара моментов, которые хотелось бы выяснить прямо сейчас. Если придется вызывать полицию, то, скорее всего, понадобится удостоверение личности. А вот где его искать, не представляю. Задумчиво понаблюдав за няней и братом, я мысленно скрестила пальцы на удачу и спокойно поинтересовалась. «Вы случайно не помните, где мои документы?» «В вашей комнате. Нижний ящик рабочего стола», – откликнулась хозяйственная женщина. «Если не переложили, там должны быть». «Спасибо». Я вытащила из конверта нотариуса свой новый мобильный, протянула няне. «Забейте, пожалуйста, ваш номер». Кивнув, женщина уверенно потыкала пальцем в дисплей и вернула телефон мне. Неожиданно встревожившись, торопливо промолвила. «Хозяюшка, вы же не ели ничего. Может, дела подождут? Я быстренько перекусить приготовлю». «Нет времени. И так вынуждаю нотариуса ждать», – покачала головой. Услышав, как заурчал пустой желудок, поморщилась. «Вы начинайте собираться. Как поеду обратно, позвоню». Не дожидаясь ответа, я покинула комнату Пети и направилась в свою. По пути глянула на дисплей мобильного. Прочитав написанное «няня», не усмехнулась. Кроме номера телефона, у меня теперь есть ее фамилия, имя и отчество. Заботливую женщину зовут Мария Игнатьевна Носова. Все, надо срочно ускоряться. Времени в обрез. Нотариус лоялен, но не стоит наглеть. Собралась я буквально за пару минут, особо не выбирая надела серенькую футболку темно-синие джинсы. Всовывая ноги в кроссовке поискала глазами расческу. Та обнаружилась на полу возле кровати. Энергично расчесываясь, подошла к столу. Уверенно открыла нижний ящик. Сверху белел конверт. Мельком посмотрела на отправителя. Императорская южная школа. Взяла плотный, чуть шероховатый прямоугольник. Конверт не был вскрыт, а сверху алыми буквами горело. Важно, срочно. «Хм, я не обмолвилась, что я не хожу на учебу». «Не извещение ли это об исключении за прогулы? Надо обязательно прочитать». Положив письмо на стол, я торопливо вытащила из ящика плотную черную папку. Заглянув в нее, обнаружила пластиковую карточку с теперь уже моей фотографией. Водительское удостоверение. Про себя прочла надпись. «Ух ты, моя предшественница, оказывается, водила машину? Прекрасно. Надеюсь, в управлении местный транспорт не сильно отличается от нашего. Впрочем, все равно разберусь. Опыт-то есть». «А где же паспорта? Покопавшись в бумагах, но так и не найдя нужный документ, досадливо поморщилась. «Ладно, времени нет искать. Сейчас и права сойдут». Запихнув пластик в задний карман джинсов, торопливо поднялась. Недолго думая, положила в этот же карман банковские карточки, схватила мобильный и запечатанное письмо из школы и стремительно вышла из комнаты. Наверное, ознакомление с корреспонденцией следовало отложить, однако было банально интересно, что там. Остановившись в дверях кухни, я спокойно сообщила. «Можем ехать». «Наконец-то!» Раздраженно заявила опекунша, поднимаясь следом за нотариусом из-за стола. Выйдя в коридор, безапелляционно добавила. «Со мной поедешь. У Дмитрия Александровича своя машина». Я едва заметно усмехнулась. «Конечно, пообщаться с Аленой Николаевной надо. Вопрос с артефактом следилкой не решен, Но это позже. Сейчас у меня другие планы». Выйдя из дома последней, я пересекла двор, аккуратно закрыла калитку и осмотрелась. У желтого забора стояли два солидных седана. Ближе к входу серебристый, за ним чёрный. Опекунша подошла к светлой машине. Пикнула сигнализация, женщина уверенно забралась в салон. Поймав вопросительный взгляд нотариуса, остановившегося возле водительской дверцы черного автомобиля, я кивнула мужчине и направилась к его машине. «Не поняла?» – долетел в спину удивленный голос опекунши. «Позже мы с вами обязательно поговорим». Не оборачиваясь, произнесла я холодно, устраиваясь на переднем пассажирском сидении черного седана. С легким хлопком закрыла дверцу, положив письмо и мобильный на колени, пристегнулась ремнем безопасности и посмотрела на Дмитрия Александровича. «Расстраиваете вы сегодня Алёну Николаевну?» Лукаво улыбнулся мужчина, заводя двигатель. Я лишь пожала плечами. Автомобиль плавно тронулся с места и поехал по узкому проулку. Не торопясь начинать разговор и намеренно выдерживая паузу, я вскрыла конверт. Прочла текст и нахмурилась. Предположение, что это извещение о подчислении – оказалось недалеко от истины. Администрация учебного заведения уведомляла о том, что господин Юрий Николаевич Метельский полностью оплатил обучение дочери на факультете управления. Однако уже почти месяц идут занятия, а Владислава Юрьевна по неизвестным причинам так и не приступила к учебе. Если крайний срок завтра утром она не явится к ректору, то ее ждет отчисление. Притом выплаченные авансом деньги не вернут. Дескать, это штрафные санкции по договору. Я вновь глянула на сумму, которую потеряю, если не начну учиться. «Шесть миллионов рублей!» «Это что ж за цены-то такие?» «Проблемы?» – раздался спокойный голос юриста. «Отчасти!» – я задумчиво потерла лоб и поинтересовалась. «Вы слышали о императорской южной школе?» «Разумеется». Мужчина озадачно глянул на меня. «Это старейшее и самое элитное учебное заведение на юге империи. Недостижимая мечта многих. Там очень дорогое обучение, но оно того стоит». После окончания все двери перед выпускниками открыты. Юные аристократы приобретают в школе не только знания, но и связи. Ну а для простолюдинов это практически единственный шанс сделать отличную карьеру. Раз учеба дорогая, то как туда поступают простолюдины? Тестирование силы и сложные экзамены, сообщил юрист и пояснил. Государство заинтересовано в открывшихся и образованных простых людях. Да и дворянство предпочитает брать в слуги рода именно таких кандидатов. Поэтому на законодательном уровне закреплено, что каждый гражданин империи, если пройдет императорский отбор, имеет шанс поступить в любое образовательное учреждение с магическим уклоном. Понятно. Я тяжко вздохнула. Снова садиться за парту совсем не хотелось. Но, похоже, придется. Неверно истолковав мой вздох, юрист строго произнес. Многим аристократам не нравится учиться вместе с простолюдинами. Но закон есть закон. И прошу вас, Владислава, не забывать, что обычные граждане в первую очередь люди, а не пыль под ногами. Да ладно. Неужели Дмитрий Александрович простолюдин? Если так, то он чей то слуга или сам по себе? Надо бы разобраться, кто такие эти слуги рода. Похоже, они не только обслуживающий персонал, но и что-то большее. Не имею ничего против обучения или общения с обычными гражданами и пылью их никогда не считала, ответила уверенно. Напряжение, исходившее от мужчины, спало. Скупо улыбнувшись, он негромко сказал. «Я сам выпускник юрфака императорской южной школы. Обучение давалось очень непросто, но не из-за сложности предметов. На его скулах заходили желваки. «Почему он вдруг разоткровенничался с юной аристократкой? Уж не Константин, или ли слуга?» «Любопытно, но вряд ли этот вопрос сейчас уместен. Гораздо важнее наладить с ним личный контакт. Матерый юрист в чужом мире точно будет полезен». «Люди разные, Дмитрий Александрович». Вам ли не знать, что среди всех сословий встречаются и приятные, и отвратительные до зубовного скрежета индивиды? «Мне ли не знать?» С грустью повторил нотариус. Наш автомобиль остановился на очередном светофоре. Полюбовавшись бампером стоящей прямо перед нами машины опекунши мужчина повернулся и со значением проговорил. «Если у вас есть возможность обучаться в императорской южной школе, воспользуйтесь ею. Это отличный способ обрести знания и обзавестись нужными знакомствами» полезными для бизнеса. Если же не планируете продолжать дело отца, а собираетесь выгодно выйти замуж, то лучшее место для поиска жениха найти сложно. Да и в целом, в вашей ситуации учеба там поможет избежать проблем. Вы сейчас о чем? Я моментально насторожилась. Светофор сменился на зеленый, автомобиль плавно тронулся. Мужчина не торопился отвечать, явно подбирая слова. Наконец он заговорил. «Сегодня вы получили статус неполной дееспособности». Как я уже упоминал, имеете право распоряжаться принадлежащей вам собственностью. Должен признаться, ваш отец поступил благоразумно и дальновидно, наложив запрет на продажу недвижимости до вашего 18-летия. Юрист многозначительно замолчал. В принципе, продолжать эту фразу ему не имело смысла. Мы с ним оба знали, что только завещательный запрет останавливал опекуншу от того, чтобы давным-давно все продать с личной выгодой. И уверенно, нотариус прекрасно понял, почему я отказалась подписывать доверенность. Не хотела остаться без наследства. Однако счел необходимым напомнить о завещательном запрете отца на продажу. Это точно неспроста. «Для начала я считаю не лишним озвучить общеизвестные факты», – тоном лектора произнес Дмитрий Александрович и остро глянул на меня. «Я всем видом показала готовность слушать. В отличие от простолюдина, дворянин рождается с даром, и новые способности могут открываться вплоть до 14 лет». «Согласно закону, у аристократов неполная дееспособность наступает в 18, а полная спустя 6 месяцев. Впрочем, уверен, вы об этом знаете». Естественно, подобным я ведать не ведала, но кивнула. Заметив мою реакцию, мужчина улыбнулся и тем же менторским тоном продолжил. «Сейчас вы – глава рода Метельских, а для юных глав предусмотрены дополнительные требования. На обычных аристократов они не распространяются». Выдержав небольшую паузу, юрист продолжил. Бывали случаи, когда у особо одаренных дворянских детей силы пробуждались и после 14 Самый поздний зафиксированных – 18 лет и 6 месяцев. История тогда вышла паршивая. Да и огласка была нешуточная. Мужчина сокрушенно покачал головой. Но уже не столь важно. Главное, что во избежание подобных казусов государством приняты меры, скажем так, подстраховки. В течение 6 месяцев вас, как юную главу рода, дважды проверят сотрудники государственной приказной службы. Если какая-либо из проверок установит пробуждение новой силы, вы обязаны продемонстрировать полный контроль над даром. Иначе вновь попадете под опеку. Естественно, к тому времени все завещательные запреты уже не действуют. И опекун с чистой совестью может совершить любые сделки с вашим имуществом. Вот это новости. Нахмурившись, я внимательно посмотрела на юриста. Лично над вами в подобном случае опеку автоматически предоставят Алене Николаевне. Деловито сообщил тот. Да чтоб ее! пробормотала себе под нос. Каким даром обладала моя предшественница, не знаю, но почему-то уверена, что разноцветным огнем с рук не пулялась. И, судя по всему, уже через три месяца мне предстоит продемонстрировать контроль над силой. Силой, о которой не имею ни малейшего понятия. Как это буду делать, ума не приложу. Но уж точно не стану надеяться на кольцо Росса. Надо что-то срочно придумывать. Но это не все, добавил мужчина, посигналив маленькой красной машине, пытающейся нагло влезть в наш ряд. Вы не только глава рода, но еще и женщина, а в таком случае вступает в силу дополнительные требования закона. При обнаружении новых способностей вам понадобится предоставить данные о наличии действующего и неубыточного бизнеса. Это еще зачем? Глава рода должен не только отлично владеть своей силой, но и править родом, в том числе и заботиться и о финансовом благополучии. Женщина обязана доказать, что способна управлять родом не хуже мужчины. Впрочем, Нотариус подбадривающе улыбнулся. «Если у вас в течение шести месяцев не откроется новый дар, то беспокоиться не о чем. При желании с замужеством можете не торопиться. До окончания учебы замуж в главе рода выходить не обязательно». Хмурясь, я попыталась переварить услышанное. «Какая прелесть!» «Спасибо, конечно, что прямо завтра идти под венец не заставляют. Но как выполнить остальные требования? Надо ведь в дополнение к получению контроля над силой разобраться с бизнесом Метельского». Причем максимальный срок три месяца. Вот издевательство-то. А кстати, что случится, если не справлюсь? Дмитрий Александрович, предположим, у меня внезапно появилась новая сила, но нет либо контроля, либо действующего бизнеса. В таком случае, на какой срок устанавливается опека? И что дальше? Поинтересовалась слегка осевшим голосом. «Опека назначается с момента выявления нового дара и сроком на год», проинформировал юрист. Предположим, девушка контролирует силу, но бизнеса нет или он убыточен. В этом случае опекун на выгодных для себя условиях может заключить брачный контракт с родом, заинтересованным в силе невесты. Как правило, с женихами проблем не возникает. М да, шикарные перспективы вырисовываются. Да я же просто клад для драгоценной опекунши. Уверена, узнав о моих новых способностях, Алена Николаевна быстренько продаст все, что у меня есть, После приложит максимум усилий, чтобы я научилась контролю, но ну а затем устроит грандиозный аукцион по продаже невесты. Сердито, сжав губы, я отвернулась к окну, а спустя время с удивлением поняла, что силуэты многоэтажных и одноэтажных домов сменились раскидистыми деревьями. За ними угадывались очертания внушительных особняков. Похоже, дом Митильских находится в элитном районе. Видимо, посчитав, что дал мне достаточный перерыв на осмысление, Дмитрий Александрович глухо кашлянул, привлекая внимание. Другая ситуация. Невозмутимо продолжил объяснение. Бизнес имеется, и он рентабелен, но за год девушка не обрела даже минимального контроля над магией. Желающих получить ущербную невесту в рот, увы, практически не бывает. Здесь, конечно, большую роль играет серьезность бизнеса, но мало кто желает ради денег рисковать получить неполноценного ребенка от подобного брачного союза. Уверенно двигая за серебристым седаном опекунши, нотариус то и дело на меня посматривал. Похоже, желал удостовериться, что я его слушаю. Знал бы, насколько внимательно. Я буквально впитывала каждое слово. Задумчиво глядя на письмо из школы, уточнила. А что происходит с девушками, у которых так и не получилось взять под контроль новую силу? По окончании годичного срока опеки их отправляют в специализированное государственное учреждение. Сила принудительно блокируется. «Род прекращает существование», – холодно ответил юрист. «В дальнейшем таких девушек не завидно. К ним относятся хуже, чем к простолюдинам. Они, по сути, становятся изгоями». Вздохнув, добродушно добавил. «Вот поэтому-то я и предложил вам не упускать возможность обучения в императорской южной школе. Не стоит пребывать в абсолютной уверенности, что у вас не откроются новые способности. Это, конечно, вероятно, но все же. Если случится подобное, то в школе помогут быстро взять силу под контроль». «И тогда вы не угодите под блокировку силы, не станете изгоем», мысленно закончила за него фразу. «Да, чудесные перспективы. Вот я попала-то». Тем временем наш автомобиль въехал в распахнутые кованые ворота и остановился рядом с машиной опекунши. «Благодарю за такую подробную консультацию, Дмитрий Александрович. Многого действительно не знала. Я потупила взор, нарочито демонстрируя смущение. Не стоит стыдиться, когда чего-то не знаешь. Вы еще очень юны, но уже глава рода и после нашего разговора, уверен, глупых ошибок не допустите, и уж точно начнете учиться». Он глазами указал на лежащий на моих коленях конверт. «Непременно». Продолжая изображать смущение, я прикусила губу. Потеребила край письма. Однако не была максимально собрана и спокойна. Прямо сейчас надо выяснить, не является ли нотариус слугой Росса. И если это так, то полученную информацию придется тщательно и не раз перепроверять. Константин пока единственный, кто знает об активации у меня новых способностей. Но что у него на уме? Ну да, он меня спас. Да вот только слепо доверять кому-то не в моих правилах. Неторопливо подняв руку, я продемонстрировала кольцо юристу. Тот усмехнулся. «Все верно, слуги рода Россов окажут вам любую помощь. Но я не слуга рода». Глухо кашлянув, он продолжил чуть тише. «Однажды Константин Александрович меня очень сильно выручил. Но от долга чести отмахнулся, сказав, что и простых слов благодарности достаточно. Времени прошло много, а я до сих пор чувствую себя обязанным. И сейчас, помогая вам, фактически избавляюсь от непризнанного долга чести. Так что я полностью к вашим услугам, юная глава рода Метельских. Упаньки. Сюрприз за сюрпризом. Мой спаситель все больше и больше интриговал. Кто, черт побери, он такой? И главное, во что мне выльется его помощь? Тепло улыбнувшись, мужчине ответила искренне. «Я тронута. Ваша помощь для меня крайне важна». В этот момент дверца с моей стороны резко распахнулась. Увидев таинственно-загадочное выражение лица опекунши, я мысленно тяжело вздохнула и принялась отстегивать ремень безопасности. «Что эта стерва еще задумала?»